5. Как действует сверхчувственное восприятие? Мы можем отчетливо объясняться самим собою и другими, лишь при помощи слов, но можем знать разные вещи и не пользуясь словами. Обычное знание основано на чувственных восприятиях, которые мы можем описать словами. Мы знаем, что у девушки в шкафу висит красное пальто, потому что распознаем в нем тип девушки, которому нравится красное пальто. Однако то, что называют ясновидением или психической телепатией, основывается на чем-то другом. Вдруг по непонятной причине мы начинаем подозревать, что у старшей сестры этой девушки есть два красных пальто. Явления, напоминающие ясновидение и психическую телепатию, сильнее всего привлекают внимание, когда они касаются чисел. когда мы вдруг безошибочно осознаем, сколько зубов у совершенно незнакомой встречной женщины или точно угадываем, на какую улицу Нью-Йорка она направляется. Мы просто вынуждены заключить, что знание этого рода получается иным способом, чем использование органов чувств. Почти наверняка можно принять, что мы способны приобретать знания о нашем окружении тремя способами, что эти способы не отделены резко друг от друга. но нечувствительно переходят друг в друга и что все они вносят свой вклад в оценку ситуации. Первый способ это упорядоченное знание, получаемое взрослым эго-состоянием из практического опыта. Второй интуитивное знание, развивающееся в раннем возрасте с целью выживания и остающееся в ведении детского эго-состояния, третий это сверхчувственное восприятие, получаемое неизвестными средствами связи. Мы не знаем, как действует сверхчувственное восприятие, если оно существует. Психоаналитики немало писали о психической телепатии. Она появляется у них обычно в виде сверхчувственных восприятий, которые должны быть интерпретированы методами психоанализа, без чего нельзя уяснить себе воспринятый предмет. Это свидетельствует о том, что сверхчувственное восприятие, может быть, является функцией более глубоких психических слоев.